и надеется, что дверь не будет заперта. Поднявшись к себе в спальню, госпожа Бусардель проверила, хорошо ли заперта дверь между их сообщающимися туалетными комнатами, и от избытка осторожности даже решила не раздеваться. Уже больше шести месяцев муж не приближался к ней. Очень скоро... Она услышала из спальни, что кто-то ломится в туалетную. А Мелли пошла туда. «Что вам угодно, Викторен?» — спросила она через дверь. В противоположность многим женам, она еще продолжала на людях говорить мужу «ты», а наедине разговаривала с ним на «вы». «То есть как что?» «Угодно, чтобы вы мне отперли. Извините». Я хочу остаться одна. — Вы нездоровы? — спросил он, очевидно, приходя уже в дурное настроение. — Нет. — Так что ж вы, отоприте, Амели. Не можем же мы разговаривать через дверь. Она отперла, но только приоткрыла дверь, крепко ухватившись за скобку. У порога стоял красивый мужчина в халате, верхние пуговицы-сорочки были расстегнуты, и видны были курчавые белокурые волосы, которыми грудь его заросла до самой шеи. — Что это значит? — спросил он. — Ты еще не разделась? — Нет. Он рванулся, хотел войти. Она не сходила с места. На нее пахнуло густым запахом туалетного уксуса Бюлли, которым он, по-видимому, только что обтерся. Амели... Еще одно мгновение смотрела на него. — Викторен, я больше никогда не отопру вам дверь в своей спальне. — Что? Что? А по какой причине, позволь спросить? — Потому что я не хочу больше иметь детей. И прежде чем он успел ответить, попытаться успокоить ее обещанием, которое можно было предвидеть, Она захлопнула дверь, задвинула засов, прошла в спальню и там тоже крепко заперлась. Утром проснувшись, она вспомнила, что заснула сразу же, как легла в постель, и спала спокойно, без всяких кошмаров, так часто мучивших ее всю ночь. Викторен, уже достаточно понаторевший в правилах этикета, не решался отступить от показной учтивости в отношении жены, да еще в присутствии отца, он злился молча и, выждав несколько дней, под каким-то предлогом возвратился в Париж. Мысль, что совершился, наконец, по ее воле тайный развод, который она знала это выдержать ей по силам, окончательно возвратил госпоже Бусардель душевное равновесие. Она вновь стала деятельной, в достаточной мере для того, чтобы свекор, проницательности которого она опасалась, не разгадал, что произошло с ней за последние полгода. Иной раз, сидя со стариком в гостиной или прогуливаясь под руку с ним по леим парка, она удивлялась тому, что они так близки и вместе с тем так чужды друг другу. Как же это? Больше двадцати лет жили под одной кровлей, перенесли вместе столько испытаний, хранили одни и те же тайны. Все это как будто тесно связало их. А вот она без труда держит про себя множество таких мыслей, из которых каждая, даже самая простая, ошеломила бы его». Однако вскоре пришел день, когда она порадовалась тому, что старик Бусардель ни о чем не догадывался. Он простудился на охоте и заболел. Плохо поправился, кое-как протянул зиму и в начале весны скончался. И когда Амели закрыла ему глаза, первой ее мыслью было, что он ушел из жизни, исполненной приятных иллюзий. Знаменитый биржевой маклер отличавшийся таким самообладанием, так гордившийся своими успехами на финансовом поприще и своим богатством, так уверенный в судьбе своего потомства, умер, не подозревая, что некий червь